Голова семнадцатая. «Быстрее! Быстрее! Седьмому отряду нужна помощь! Скорее, тащите еще лестницы!» Весь квартал подземного города гудел словно разворошенный улей, и среди всего этого хаоса медленно прогуливалась маленькая зеленая гоблинша, ловко лавируя между бегающими туда-сюда гномами. м м, -м неуверенно протянула она, приложив пальчик к своей крохотной щеке и запрокинув голову. «Сюда?» Подойдя к высокому зданию в самом центре этой кипящей суеты, она ловко вскарабкалась на самый верх, цепляясь за выступающие камни. Ухватилась за гранитный парапет на самой крыше, легонько потянулась и удобно уселась на самый его край. При этом тут же поймав на себе взгляды еще двух девчонок, уже заседающих на этой крыше до нее. Чего делаете? М -м -м", тут же ответила первая из них: шумим, наверное. А затем все трое одновременно посмотрели на другой конец этой крыши. Занять позиции! Пристрелите его! Даже если это здание было достаточно высоким, вокруг него была парочка зданий, пусть и поменьше, но не намного уступающих ему. Целый отряд вооруженных гномов занял соседнюю крышу, выстроившись в два ряда. Первый ряд стражников тут же вооружился, сняв с плеча свою гномскую винтовку. Каждый из них преклонил колено, позволяя товарищу сзади сделать то же самое. Множество стволов нацелились на крышу, где за каменным пропетом все еще скрывались гоблинши. Но их целью были вовсе не они. Огонь! На стволе каждой винтовки была странная коробка. Едва прозвучала команда открыть огонь, как внутри нее что-то громко щелкнуло. Больше десятка гномов держали свои ружья, и в воздухе тут же раздалось больше десятка громких хлопков, выбросив в сторону соседней крыши несколько сотен стальных пуль. Каждая винтовка выпустила этих пуль больше десятка, и все они обрушились на каменную крышу, словно град, вгрызаясь в камень и безжалостно вырывая из него целые куски. «Да чтоб его! Что это за тварь?» <смех> дыма заметнулся в воздух. Отстрелявшиеся гномы избавились от винтовок, наблюдая, как вся крыша соседнего здания превратилась в решето. Вся крыша, кроме стоявшего на ней монстра, которого они, собственно, и целились. Огромная по меркам гоблинов тварь, лысая как сволочь и фиолетовая как слизень, вооруженная аж двумя автоматами по одному в каждой руке, медленно повернулась и посмотрела на удивленных гномов, хищно оскалив зубы. А затем просто нажала на спусковые крючки на обоих автоматах, принявшись палить по-македонски с обеих рук, превращая и соседнюю крышу и так по-глупому задержавшихся на ней гномов в разлетающейся во все стороны серо-багровую тучу. Эммм... Маленькая ушастая голова выглянула из-за изрядно покорежного пропета, осматривая творящуюся там бойню. «Нам нужно помочь». Две другие гоблинши, которые так же, как и первые, просто прятались за пропетом и наблюдали за обстановкой лишь краем глаза, Тут же посмотрели на подругу. «Нет, не нужно. Да, не нужно. Били-били-били. О, работа». Маленькая улитка, спрятанная за пазухой первой гоблинши, подала голос, тут же привлекая к себе внимание и давая повод трем девчонкам с огромным удовольствием забыть и беснующимся собрать и прямо за их спинами. «Да-да», — ответила первая, достав эту улитку. «Кого-то нашли?» ту же спросила улитка переходя прямо к сути нашли кивнула довольная собой разведчица понятно ответила улитка а вы где М -м -м. отвечающая на звонок гоблинша осмотрела округу посмотрела на улитку и глупо пожала плечами непонятно ну понятно бродатый гном с почти безумной рожей Залетел по лестнице прямо на самую крышу, выхватил за пояса четыре дымящиеся, извергающие искры странные штуки и тут же зашвырнул их на крышу. «Сдохни, тварь!» Круглые штуки лязгнули о каменную крышу, тут же разразившись громоподобным грохотом. Вспышка света осветила половину города, заставив каждого жителя повернуть голову в ту сторону. «Теперь точно сдох!» прорычал гном сквозь зубы, отмахиваясь от огромного столба дыма, наблюдая, как спустя всего пару секунд его беспочвенной радости из этого самого дыма к нему потянулись лапы неубитого чудовища. Две зеленые лапы в фиолетовом доспехе вынырнули прямо из дыры и легли на плечи ошалевшего кротышки, а затем страшная лысая харь в немного почерневшем шлеме практически прислонилась к нему лбом, глядя прямо в душу э <клыш> э Взревевшее чудовище голосило с такой силой, что глаза на смерть перепуганного гнома мгновенно закатились в череп, а душа тут же вытекла из тела тонкой струйкой, быстро стекая поляшком прямо в пятки. Схватив тут же отрубившегося гнома за грудки, как какой-то огр, озверевший, охраняющий свой небоскреб и парочку гоблинш на нем Кинг-Конг, поднял бородатого карлика над головой и швырнул вниз прямо перед лестницей, сбивая с нее тех, кто имел неосторожность лезть сюда следом за ним. «Кто шумит?» «Мы шумим», — одновременно ответили три гоблинши, снова высунувшись из-за пропета, чтобы оценить обстановку. «Бумками кидаются. Страшно». «Понятно», — снова ответила улитка. «Мы видели». «Вы придете?» «Мы придем». «Ура!» Три гоблинши победно вскинули кулачки, повернувшись к говорящей улитке. «Атаман там?» «Нет». Гоблинша, говорящая через улитку, ответила немного странным тоном. «М?» — удивленно склонила голову первая из разведчиц. «А где? Непонятно?» «Непонятно».